Глава 159. «На честном слове и на одном крыле». После того, как драконы исчезают вдали, воцаряется тишина. Потом Мэйси шепчет. «Что за хрень тут произошла?» Ее слова открывают шлюзовые ворота, и наружу вырывается лавина эмоций. Радость, отчаяние, гнев, страх, решимость — Думаю, мы все испытываем то или другое, когда смотрим друг на друга, широко раскрыв глаза. Хадсон падает на землю рядом с братом, обнимает его за плечи и смотрит на него, будто не может поверить, что тот реален. Джексон моргает. «Моя душа. Я снова могу чувствовать свою душу». Увидев, как Хадсон обнимает Джексона, я чувствую, что осколки моего сердца начинают срастаться. Потому что именно отношения Хадсона и Джексона всегда должны были быть такими и были бы такими, если бы их родители не оторвали их друг от друга много лет назад. Микай помогает Флинту встать, и он, подпрыгивая, подходит к бездыханному телу луки. Мэйси и Иден обнимаются, их лица бледны после того, что нам пришлось пережить. Аллаям, Рафаэль и Байрон. кажется, не знают ни что им чувствовать, ни что делать. В конце концов, они начинают ходить между Джексоном, который вернулся к жизни, и Лукой, которого у меня не было возможности спасти. Что до меня, то я остаюсь там, где была. Стою на коленях между ними, а вокруг меня идут разговоры. «Каково это, если вампир получает драконье сердце?» — шепотом спрашивает Мэйси. Иден смотрит на нее, словно говоря, понятия не имея. Затем шепчет. «Каково это иметь королеву драконов, которая отказалась от своего дракона?» Мэйси качает головой. Флинт опускается на колени рядом с Лукой и, стиснув зубы со взглядом полным боли, снимает худи мекая с лица своего бойфренда. «Прости», — шепчет он. «Мне так жаль». Мне становится еще тяжелее, когда я вспоминаю, как на днях он и Хадсон поддразнивали друг друга и что он говорил о том, что будет, когда он снова встретится с Лукой. «Мы должны доставить его домой», — хрипло говорит Джексон, встав на ноги. Он все еще не твердо держится на ногах, и Хадсон поддерживает его. Джексон подходит к Флинту, опускается на корточки, кладёт ладонь на спину дракона и в последний раз берет Луку за руку. Он что-то бормочет над мертвым вампиром, затем поворачивается к Флинту, который продолжает обнимать Луку. «Пора отпустить его», — шепчет Джексон Флинту. «Тебе надо отпустить его». Флинт кивает, и у него начинают трястись плечи. Он отпускает Луку, И видно, что он совсем обессилел. Но Джексон рядом, он поддерживает его. Флинт обнимает Джексона, утыкается лицом в его плечо и рыдает. На лице Джексона тоже написана мука. И из-за Флинта, и из-за Луки. По моим щекам катятся слезы. Я и не знал, что смогу так много плакать. И ко мне подходит Хадсон. Он помогает мне встать с земли обнимает меня, прижимает к себе, и я пытаюсь найти в себе силы, чтобы держаться. Он в конец обессилел, отдав все силы битве. Но даже просто обнимая друг друга, я обвела руками его талию, и он касается губами моих волос. Мы начинаем чувствовать себя немного лучше. «Мы должны доставить его домой», — повторяет Джексон, когда Флинт наконец перестает плакать. И в голосе его звучит горе. Флинт кивает, на челюсти его ходят желваки, но глаза сухи. Члены Ордена поднимают тело и тут же переносятся. Только после этого Флинт обнимает Джексона и меня и шепчет. «Спасибо вам. Огромное спасибо». «Я ничего не говорю. Что тут скажешь?» и обнимаю их обоих так крепко, как только могу. Затем мы с Джексоном отходим назад, а Флинт меняет обличье. Его дракон куда лучше справляется с отсутствием одной ноги, чем его человеческая ипостась. Он взлетает, чтобы помочь Ордену доставить Луку домой. Когда они удаляются, мы, оставшиеся, Джексон, Хадсон, Мейси, Иден и я, бессильно опускаемся на землю». Я не знаю, как долго мы так сидим. Достаточно долго, чтобы у меня, наконец, перестали дрожать руки. Достаточно долго, чтобы мои плечи и моя душа, наконец, немного расслабились. Более чем достаточно для того, чтобы Хадсон посадил меня к себе на колени и прижал, как будто я самая драгоценная вещь в мире. В конце концов, я чувствую, что уже готова сделать то, ради чего мы явились сюда, и встаю с земли. «Думаю, пора», — говорю я, достав ключ. «Точняк!» — Иден вскакивает на ноги. «Давайте заполучим эту корону и воткнём ее Сайрусу в зад». «Я обеими руками за», — соглашается Мэйси, протянув руки, чтобы я помогла ей встать. Джексон и Хадсон кивают, и мы входим в пещеру неубиваемого зверя.